то ты имеешь против того, чтобы поталковать со своим дядей, сердился Кевин. Не знаю, но чувствую, что нельзя, упрямилась девица. А конкретнее? Ну, говорю, уже не знаю, что-то не так. "Шеф", внушительно сказал Лука. "Интуиция великая вещь. Прислушайся, бабы и гани сердцем чуют". Ложи те ко мне, прислушайся, шеф, взмолился Зырг, глаза которого слипались. Давай пару часиков соснём, пока король челобитные принимают. Надо же всё до ужина переварить. После скромного завтрака, который растянулся до часу дня, его тянуло в сон. Гномики в совещании участия не принимали. Они, в отличие от Зырга, наваливались за завтраком не только на еду. Кто посмеет на пиру сделать замечание лицам королевской крови? А потому уже посапывали носиками в своих комнатах. Ладно. Около короля полна охраны, сильнейший маг. По возможности засаде граф его наверняка уже предупредил. Кевин задумчиво потёр подбородок По-хорошему -им, им здесь теперь вообще делать нечего, на рыцарский долг отдыхай до обеда, чух до ужина. Нет, ты не привык я к аристократическому образу жизни. А мы чем будем заниматься? Полюбопытствовала Офелия. магией. Поня? Ага. нашему учителю показать нам свой ряд фокусов кто знает может когда и пригодится а то запустили мы с тобой учебный процесс всё не досука было это дело хорошее одобрил жирк а я пока вы занимаетесь вас тут в уголочке покораулю с этими словами троль сел на корточки у входа Обнялся со своей кочергой и тут же захрапел. К ужину друзьямудрению опоздать. А войски и невойски оказалось не так-то просто добудиться. Им помогали ни щекотка, ни похлопывание по щекам. Выручил зырк, которому очень хотелось повторить гастрономические подвиги за завтраком. Он знал верные средства. Как только тролль начал отнимать у спящих гномиков их молоты, тот тут же был обласкан добротными гномьими матом и чуть не схлопотал этими кувалдами по голове. Успокоились буйные родственники подгорного короля только когда поняли, что их будет для продолжения банкета. А вечерний банкет был уже в полном разгаре. Он проходилось в том же просторном пиршественном зале только столы теперь были расставлены вдоль стен кресла отсутствовали и члены бозгонского общества имел возможность прогуливаться по залу вести приятные беседы а в случае нужды подойти к столу и поклевать оттуда чего-нибудь съестного не возбранялось положить себе что-нибудь в отдельные блюда и суместить в полезное с приятным. Многие так и делали, прогуливаясь парочками с этими блюдами в руках по залу. Намётанный глаз Кевина сразу выделил в толпе короля, оживлённо беседовавшего с Амберредесаком. В руке у артиста была его золотая лира, вокруг шеи намотаны запасные струны. Граф Леондор Рейс и Альбертом тоже присутствовали. но занимались больше вопросами охраны, чем отдыхом. Гениально. Этот дикий мир дорос до шведского стола, восхитился обезь. Какого стола? не понял Зырг. Эх, департия дитя природы. И лучше пользуйся случаем. Здесь ты можешь взять всё, что хочешь, не дожидаясь, когда тебя обслужат лакеи. и культурно отдыхать. Да ну, вот здорово. Детя природы тут же сдёрнуло со стола огромный поднос с зажаренным каванчиком, от которого гости деликатно отрезали в свои тарелки по кусочку. Закинул его себе на плечо и начал культурно отдыхать, прогуливаясь по залу. Треск кабаньих костей на его зубах оглушал Хоть кто-то радуется жизни, хмыкнул Кевин. М-да, пусть сижирок в гостях накопит, поддакнул Люка. А то отощал он на твоих походных харчах. Завьянь пустозвон. Дей своим, как договаривались. Слушаем, подмечаем, делаем выводы. Селимор, далеко не отходи, чтобы на глазах был. Угу. Гномики со своими молотами уже растворились в толпе. Рыцарь за них не беспокоился. Эти могли за себя постоять, да и к тому же, кто посмеет обидеть племянников подгорного короля. Глаза юноши, скромно стоявшего около колонны в дальнем углу пиршественного зала, внимательно сканировали толпу. На душе было тревожно. Он чувствовал, что именно сегодня всё решится, неведомый враг обязательно проявит себя. При этом он старался не выпускать из виду ни Афелию, ни короля, ни Амбредасака, пока всё было спокойно. Опанки. В толпе мелькнули знакомые личности, в одной из которых он узнал ночного правителя Авьена. А в другом, рядом с Бертутча, шёл довольно знакомый кевину джентльмен в богатом камзоле, расшитом золотом и серебром, опираясь на элегантную тросточку. Юноша мысленно, не шевеля губами, произнёс заклинание, только что усвоенное из книги Святого Сколиота. Лишние звуки гомонящей толпы тут же отсеялись, И доррица рядом отсаго голос Бертуччо. Слышимость была прекрасная, словно он стоял совсем рядом, чуть не вплотную. А старшего графиню с собой не взяли? Да что, совсем дурак, рыкнул в ответ старый пират. Здесь же гамбры десак. Ах, да, донесли из-за до меня слухи. В этот момент к ним подошёл начальник гарнизона зимней резиденции короля Адарона. Прошу прощения, барон. Гордей подозрительно посмотрел на Бертучча. Вы знаете этого человека? Это Бенджамин Свита, Аттервиль Джон Сильвер. Я уважаемый купец, выпятил грудь Бертучча. Владелец всей этой рестарации. С прошлым покончено. У меня и дурганцы есть. Ночной правитель в Енополес выла за отворот концола, но Сильвер его остановил. Вся часть по части оплатили. Отмахнулся пират от начальника гарнизона. Стопай, недосуг нам. Не видишь, о делах колякаем. Э, прошу прощения, господин генерал-губернатор. Гордее стиснув зубы, с каменным лицом отошёл прочь. "А ты говоришь, зачем мне баронский титул? У меня все по струнке ходить и будут, а если ещё и графский получу". В этот момент, вертучища, случайно скользнув взглядом по толпе, заметил Кевина. Юноша успел отвести глаза в сторону. "Силверучи". Не сильверуччи, а бронзон сильвер. Или, можно, в вашем благородие. Привыкай к бышему обществу каналья. Говори культурно, яколе мне в глотку. И извиняйся, не привык ещё. В вашем благородие. У меня появилась идея, как вам получить графский титул. Да я его и так получу. Въждать чуток надо. Но то мы официально оформим отношения с моей Софией. Есть путь поустремление в Арзамаголодие. Надо только сойтись с одним уважаемым человеком из наших. Он с такими людьми дружбовал и с самых верхов, все как один приближённы короля. А вы мне за протекцию бароном поможете стать? вам потом как граф это сделать будет раз плюнуть. Что за человек? Очень авторитетный человек. Кстати, он присутствует здесь в этом зале. Кевин мысленно застонал. Он уже догадался, о ком идёт речь. Как кличют, настоящего имени никто не знает. Кто Ризерим Кевином называет? тографом А рональдом Рамейским. Но настоящий погонял его шеф. Ну-ка, покажи мне его. Кевин, даже глядя в сторону, почувствовал, что глаза у Джона Сильвера стали квадратные. О, да вы с ним никак знакомы, господин барон? Обалдеть. Да это же сынок. Я его вот таким ещё помню. О, -о, -о, О. Юноша не видел, какие размеры показал ночному правителю Авьена старый пират. Но, судя по возглосу Бертучча, сильвер качал его ещё в колыбели. Она растёт, мальчонка растёт. Из молодых да ранних. Эльстиво подхватил Бертучча. Я сразу почувствовал в нём вашу школу. Помнится, пришёл ко мне обычный молодой налётчик с самой обыкновенной кочергой. Фу. Мысленно перекрестился Кевин. В колыбели старый пират его явно не качал, и хоть за это спасибо вездесущему. Он был, конечно, не против лишней родни, но такое не хотелось бы. Есть никто, и если никто извать его никак, продолжал умиляться Сильвер. Промышлял на большой дороге, шоршал по мелочи, сшибал себе потихоньку на прохожих золотишка. Теперь уже у Кевина глаза начали становиться квадратными. А теперь посмотри на него, орёл, моя школа. О как поскикил Бертутча. Он по слухам здесь большое дело замутил с сыном графа Дерези. Ай, молодец. Так, Бертутча, если на каком-нибудь сходнике кто-нибудь что-нибудь попробует против моего сыночка вдакнуть, передай, будет иметь дело со мной. А у меня разговор короткий, камень на шею и забор. Д'accord, ma coule. Ай, визатины перед дам ваше благородие. Так значит вас представлять не надо? Меня моему пацану. Он, кстати, Вольмансоре, что недавно было слышал, кое-какие слухи доходили. Мы с ним неплохо там поработали. Ну надо же. А мы и не знали, что этот шеф там и шороху наводил. она ви такой молодой и ведь я одним словом не обмолвился поравелины епчаны зазря языками не чешут дела должны прославлять а не слова так сгинь мне с сыночком кое-что перетереть надо